До сих пор я придумывал какой-нибудь предлог для того, чтобы уйти от его болтовни, но тут мне захотелось услышать побольше. Я достаточно был знаком с противоречивым характером старого сутяги для того, чтобы осознавать, что всякое сильное изъявление интереса способно остановить его дальнейшие сообщения. «Вероятно, какое-нибудь браконьерское дело», — произнес я равнодушным тоном, «Ха-ха, молодой человек! Нечто гораздо более важное!» «Что, если это касается беглого преступника на болоте?» Я вздрогнул. «Разве вы знаете, где он находится?» — спросил я. «Я, может быть, не знаю в точности, где он находится, но я уверен, что мог бы помочь полиции наложить на него руку». «Разве вам никогда не приходило в голову, что самый лучший способ поймать этого человека — это узнать, как он добывает себе пищу, и таким образом выследить его?» Без сомнения, он неприятно близко подходил к истине. «Конечно», — сказал я, — «но почему вы знаете, что человек этот находится на болоте?» Я знаю это, потому что собственными глазами видел того, кто носит ему пищу. Сердце у меня дрогнуло за Барри Мора. Была не шутка попасть в руки этого злокозненного старого хлопотуна, но следующие его слова облегчили мне душу. Вы удивитесь, когда узнаете, что пищу ему носит ребенок. Я ежедневно вижу его в телескоп с крыши своего дома. Он проходит по одной и той же тропинке в один и тот же час. А к кому же он может ходить, как не к преступнику?» Тут действительно мне посчастливилось. А между тем я подавил в себе всякое проявление интереса. Ребенок. «Баримор сказал, что нашему незнакомцу служит мальчик». Итак, Франкленд напал на его след, а не на след преступника. Если бы он сообщил мне все то, что сам знает, то это избавило бы меня от продолжительной утомительной охоты. Но недоверие и равнодушие были самыми сильными козырями в моих руках. Я бы сказал, что это, вернее, сын какого-нибудь пастуха на болоте носит обед своему отцу.